«Какой-то псих-одиночка. Уложил четверых из винтовки, потом еще троих угостил тесаком по шее. Одному башку начисто снес. Во враг укатилось. Даже найти не смогли». «Тесаком?» — задачился Дорогин. «Может, саблей?» «Может и саблей», — Бибик кивнул. «Я тоже про наш хвост подумал. Вы были правы, господин полковник. Идет за нами кто-то, помимо прикрытия. Страхует. «Только мне вам все равно не нравится. Чудаки — народ ненадежный». Сегодня он контролёром и монолитовцем головы рубит, а завтра его переклинит и за нас возьмется. А нам это надо? «Предлагаешь подкараулить и убрать», — Дорогин взглянул на сталкера искоса. «Это вам решать», — Бибик на секунду задумался. «Но вообще-то некогда. Но оглядываться надо бы почаще. Если что, стрелять без раздумий». «А если в спецназ попадем? «В спецназ?» — Бибик коротко рассмеялся. «Исключено!» «Если больше серьезных происшествий не случится, мы их и так не увидим до самой базы». «Теперь идем. Не то мы Паркера век не догоним». «Стой», – приказал Дорогин. «У нас еще аншаков отсутствует. Скаут говорит, его следов здесь нет». «Нет». Бибик опять усмехнулся. «Потому что он на следы Паркера наступал». «Просто индейц, а не подполковник». «Ну что, идем?» «Так точно». Подполковник кивнул. «Ведите». «Веду». Бибик махнул рукой. «Туда». Хотя вы и сами, наверное, Азьмут улавливаете. «В каком смысле?» «Зов», — коротко пояснил проводник. «Чувствуете, какой он стал?» «Я его вообще не чувствую», — заявил Дорогин. «А какой он стал, по вашему мнению?» «Объемный, что ли?» — Бибик помотал головой. «Трудно объяснить, но лично моя защита начинает сдавать. Еще километра 3-4. «Не придется искать артефакты, а иначе скрутит как Паркера, и помчусь быстрее паровоза прямиком в аномалию». «Вы же знали, что пойдете на зов, почему не взяли с собой побольше артефактов?» «Я похож на дочь миллионера?» — Бибик скептически взглянул на полковника. «На какие шиши я должен был их покупать?» «А в долг сталкерам никто ничего не дает. Такой риск ни одна компания не застрахует». «А вы, кстати, чем предохраняетесь?» «Табуреткой?» — не удержался от очередной тупой шуточки скаут. «Закрытая информация». «Я так и думал», — Бибик хмыкнул. «Химия и жизнь». И как называется ваш наркотик? Не крокодил случайно? У нас тут одно время была мода под кайфом в зону ходить. По периферии еще ничего, бродили. А из центра никто не вернулся. «Это не наркотик, не наседайте», — отмахнулся полковник. «Сказана вам секретная информация. Чего еще хотите?» В баню, водки и бабу, а лучше двух, снова встрял скаут. «Тихо!» — вдруг приказал Бибик. «Цель впереди. Дистанция 240 метров». «Аншаков?» — предположил скаут. «Две цели», — уточнил Бибик, опять бросив взгляд на детектор. «И Паркер?» — добавил Дорогин. «Три», — Озадачно проронил Бибик. «Нет, четыре. Пять. И за враг выбираются. Шесть». «Мы знаем, что ты умеешь считать», — прошипел скаут. «Говори конкретно, что за цели? Снова монолитовцы?» Будто в ответ на вопрос скаута далеко позади началась интенсивная пальба. Сто против одного, что это буянил протопавший мимо ходаков отряд. «Монолитовцы не стали бы посылать в столь далекий рейд сразу две команды. Их группировка была не самой многочисленной, и оголять оборону базы они не стали бы ни под каким предлогом». «Шесть», — подытожил Бибик, — «скорее всего люди. Идут медленно, курсом на Припять». А, конкуренты», — обрадовался скаут. «Командир, вы что же, всю базу предупредили, что собираетесь в Припять за особо ценным артефактом?» «Нет», — Дорогин сурово взглянул на сталкера. «Я и тебя об этом не предупреждал. С чего ты взял?» «Не знаю», — скаут стушевался. «А зачем еще туда переться? Не зов же послушать». «Седьмой откуда-то вырулял. Наверное, из другого врага, сообщил Бибик. «Он, похоже, сам по себе. Метров сто пятьдесят до него. А эти так и бредут. Нет, притормозили. Разворачиваются. О, блин, один упал». Впереди прозвучали три короткие очереди, затем еще три. После недолгой паузы завязалась вполне интенсивная перестрелка. Дорогин прислушался, сделал какие-то выводы и хлопнул Бибика по руке. «Это Аншаков, надо помочь». чего вы взяли, что...» «Вперед!» – обрывал сталкера полковник. «Веди твою вдышу!» «Бегом!» Видимо, повышенные тона и нехарактерные для корректного Дорогина выражения проводника впечатлили. и он мгновенно сделался предельно деловитым. Ходаки выбежали на едва заметную тропу и помчались на звуки выстрелов. Метров через сто, заложив между кустами и оврагами не меньше двух десятков виражей, они выбежали на относительно свободное от растительности пространство и сумели наконец рассмотреть, что происходит. Четверо человек с калашниковыми поливали почем зря заросли орешника к востоку от условной дороги. Еще двое лежали неподалеку без движения. Ответного огня ходоки не слышали, но буквально на их глазах один из четверых незнакомцев споткнулся на ровном месте, выронил автомат и медленно завалился на спину. Оставшаяся троица никак не отреагировала на очередную потерю и продолжила тупо выкашивать кустарник свинцом. При этом норовя подойти поближе, причем шагая в полный рост. Поведение бойцов было, мягко говоря, странным. Дорогин встал на одно колено и прицелился в левофлангового. С такого расстояния четырехкратный оптический прицел ПСО-1 позволил хорошо рассмотреть бойца. Лицо его было грязным, обросшим недельной щетиной и каким-то безучастным. Словно человек был глубоко погружен в себя, или же наоборот, не думал абсолютно ни о чем и действовал на автопилоте. Полковник задержал дыхание и плавно нажал на спусковой крючок. Несмотря на использование в винтовке все того же мощного патрона, как и в СВД, отдача у нового оружия была не такой сильной. Дорогин одобрительно причмокнул. Он впервые работал с этим оружием, но оно ему уже нравилось. Двое оставшихся бойцов прекратили огонь и медленно развернулись в сторону новых врагов. Полковник прицелился в следующего, бывшего центрового, и снова отметил для себя, что выглядит парень как живой труп. Ни мимики на изможденной физиономии, ни проблеска мысли в глазах, ни нормальной координации движений. Дорогин сместил прицел чуть ниже и снова выстрелил. Тяжелая пуля прошила бойца на вылет в районе грудины, и он рухнул как столб. Последнего почти бесшумно ликвидировал стрелок, засевший в кустах. «Простите, пацаны, но вы сами виноваты», — сказал скаут. «Ни в чем они не виноваты», — недовольно возродил Бибик. «Попали, как куры в ощупь. В смысле, подизлучатели забрели по глупости. Вы-то остались без мозгов». «А теперь и вовсе... Подизлучатели?» Дорогин поставил винтовку на предохранитель и, прищурившись, взглянул на сталкера. «Вы имеете в виду психотронные излучатели, якобы потерянные вместе вместе с полигоном, на котором они испытывались?» «Получается, полигоны снова доступны?» «Получается!» — Бибик кивнул. «Только не советую туда соваться, если не хотите без мозгов остаться. Излучатели там в автоматическом режиме работают. Бьют по всему, что шевелится. Не видели, что ли, результат?» «Это и были зомбированные сталкеры?» «Были!» — огорченно подтвердил проводник. И, махнув рукой, обернулся к зарослям. «Эй, Серега! Выползай!» Реакции на его призыв не последовало, Бибик тревожно взглянул на Дорогина. Тот кивнул, и они вдвоем потрусили к скрытому кустами овражку. «А я тут... проверю. Может, морские ежи у них в подсумках завалялись? Нам же надо...» Против зова пробормотал скаут и направился к трупам. «Эй, подполковник, ты живой?» — вламываясь в кусты, позвал Бибик. «Где ты тут?» Ответа он опять не получил. Сталкер спустился во овраг и через минуту с трудом выбрался обратно, вытирая на ходу левую руку о штаны. В правой он держал винторез. Приблизившись, он бросил оружие полковнику. «Наша?» Дорогин поймал брошенную сталкером винтовку, осмотрел и вопросительно уставился на проводника. «Что в кустах?» «Странные дела...» Бибик достал из кармана гильзу, подбросил на ладони. Позиция, следы, винторез, вот пустышки...» «Все в наличии, а подполковника нет. Даже не мелькнул нигде, хотя далеко уйти никак не мог. Будто в невидимку превратился, и, и почему винтовку бросил, непонятно. А как насчет аномалий? «Никак», — Бибик похлопал по футляру детектора. «Этот молчит, мой нюх тоже. Кроме отголосков Зова, ничего странного. Ну, просто экологически чистое место». Но Аншаков пропал. Пропал, Эхом повторил сталкер. А подземных ходов здесь нет? Или особо глубоких расщелин? Скаут говорил, что это место в результате аномалии оврагами покрылось. Проседало перед этим метров на сто, так? Было дело, но про глубокие щели я не слышал. Можно проверить. Детектором, например. Вниз его направите и посмотреть. Разрешите? Действуйте. Дороги набернулся. Скаут, Ко мне! Я сейчас, командир! Проводник помахал рукой. Ежей нет, только две колючки, но на безрыбье тоже улов. Сейчас патроны соберу и к вам три минуты. Поторопись! Дорогин снова обернулся к бибику. Ну как? Чехарда какая-то! Сталкер кивком предложил полковнику лично взглянуть на показания детектора. Дорогин склонился над прибором и удивленно хмыкнул. Детектор утверждал! что какой-то теплокровный, по массе как человек, только меньших размеров, находится на дне оврага, немного правее того места, где стояли ходаки. Компактные размеры говорили за то, что человек сидит. Полковник шагнул к обрыву и раздвинул кусты. На дне оврага не было никого и ничего, кроме грязи и пузырящихся луж.